Глава 8. Гринхилл. Дорога заняла 4 часа. Могли бы и быстрее, но я не хотел изнашивать ещё не отлаженную технику, и наш бронепоезд двигался в щадящем темпе. Ночь на дворе. Куда торопиться? А так мы прибыли в идеальное время, вместе с рассветом. Остановились в начале долгого пологого склона. Колеса уперлись в остатки старого автобана, причем серьезного, восьмиполосного. Большую часть пути я спал, дав мозгу необходимый отдых. Моему примеру последовала большая часть состава, каждый перехватил хотя бы по часу сна. Взбодренный, посасывая через трубочку апельсиновый сок, часть оставленных трофеев в высшей категории, я стоял на крыше вагона и осматривался. Автобан усеян ржавыми островками брошенных машин. Жалкое зрелище. От техники остались только остовы. Нам пришлось в буквальном смысле пробивать себе путь, раздвигая и переворачивая сгрудившиеся машины. Очень много крупных грузовиков, среди которых выделялось несколько истинных монстров-гигантов. Сразу становится ясно, раньше Гринхилл был весьма оживлённым местом. Судя по всему, здесь разгружались и загружались не только грузовики Vectek. Что до станции, её больше не существовало. Это самое первое сделанное нами грустное открытие. Не знаю, как это место выглядело раньше. Сейчас же здесь имелась полузатопленная низина, изобилующая холмами разрушенных зданий, вокруг которых плескалась тёмная вода, покрытая ковром разноцветного пластика. Издалека это выглядело даже красиво. При взгляде в бинокль становилось жутковато. Какая-то токсичная свалка в высокоразвитой цивилизации, не думающая о будущем. Последующий осмотр принес более радостное открытие. Две крохотные уцелевшие постройки с восточного края Гринхилла и один гигантский склад с севера, разрушенный только с одного конца. Многочисленные ворота закрыты. Прямо к ним подходят железнодорожные пути и автомагистрали. Тут и думать нечего, наш путь лежит туда. Данные с навигатора показывали туда же, прямо к складу. Медленно двинулись, приказал я. Туфи передал мою команду дальше, и вдрогнувший поезд неспешно поехал вниз. Огромные колёса взрывали землю, Доробили, треснувший асфальт, подминали под себя стонущие железные обломки. Вижу движение, оповестила прильнувшая к винтовке Мила. Утки, гигантская стая кормится. Множество голубей на крышах и камнях. В воде полно рыбы и водорослей. Жизнь здесь прямо кипит. Посерьёзней кто? Пока не вижу. Заметила нескольких змей. Может, показалось, но, кажется, видела зверя покрупнее, бобра или выдру. «Природа ковчега оживает», — вздохнул Туффи, оттягивая воротник свитера. «Эх, мне бы удочку! Ух, взлетели!» Звуки наших двигателей всполошили голубей, и те рванули в воздух. Их, к примеру, последовали утки. Шум крыльев поглушал. На несколько минут воздух над Гринхиллом почернел, По воде и земле скользило множество теней. Постепенно птицы начали успокаиваться и опускаться. Когда мы вошли в воду и поехали по мелководью, на нас уже не обращали ни малейшего внимания, равно как и мы на пернатых. Всё наше внимание было приковано к воде и местности вокруг. Слишком уж тихо. Нет даже ставших столь привычными монстров, порождённых ядерным взрывом. Чем дальше мы углублялись в полузатопленные развалины, тем яснее становилось. Тут случилась ковровая бомбардировка, накрывшая не только сам Гринхилл, но и солиднейший кусок местности вокруг. Бомбили чем-то весьма мощным. Нам приходилось огибать забитые илом и мусором огромные воронки, трижды были вынуждены круто сворачивать. Снесли несколько ржавых пустых контейнеров, чтобы пробить себе путь. И наконец-то оказались около склада, остановившись в нескольких метрах от внушительных ворот. Под них уходили остатки ржавых перекрученных рельсов, а габариты ворот позволяли загнать внутрь склада поезд. Это я и велел сделать, чтобы не стоять у всех на виду. Осталось их открыть, и я уже назначил ответственных за это дело. Шестеро спрыгнули с поезда, оказавшись по грудь в воде. И медленно побрели к небольшому пролому в стене неподалёку. Засовав или замков на откатывающихся воротах не видно, да и вручную такую махину не открыть. Одна надежда на какое-нибудь механическое приспособление внутри. Если не отыщется, будем цеплять цепи и тянуть поездом. Но как хочется надеяться на более лёгкое решение проблемы. Наделся я зря. Разведчики исчезли в тёмном проёме. Колыхалась мутная жижа, плясала на воде группа жёлтых пластиковых утят, таращась на нас насмешливыми мёртвыми глазами. Равнодушно смотрел в небо манекен с расколотым лицом. Тишина. Невыносимая тишина. Зашипела рация в моей руке. Успокаивающий ровный голос разведчика. Отсюда не открысь, возвращаемся. Что внутри? Не выдержал я. Мишанина. Это если на ощупь. Темно. Фонари пока не включали. Правильное решение. Возвращайтесь. Ещё до того, как разведчики вернулись, мы подцепили к воротам цепи. Взревевший локомотив чуть-то развернулся и на черепашьем ходу двинулся вдоль стены склада, натягивая звеньящей цепи. Если хоть одна порвётся и хлестнёт над крышей, гибель гарантирована, а вместе с ней и потеря памяти. тянул голову в плечи, глянул назад. Мимо проплывала высоченная стена склада, сложенного из массивных бетонных плит. Раньше имелась штукатурка и покраска, сейчас же всё слезло, за исключением жалких остатков и обрывков рекламных панно. По стене сбегали бурые от грязи ручьи. Всё вокруг превратилось в вязкое болото. Обычная машина провалится по самое брюхо. Одного из нас надо наверх. Покинувшая бронированное логово мила указала на крышу склада. Эльф полезет. Но ему бы туда бойца ближнего боя. Ну, всякий случай. Разумно, согласился я. Пусть выбирает из свободных. Сейчас отправлю. Как заедем внутрь, не дёргайтесь пару минут. Посмотрюсь. Девушка постучала себя ногтем по глазному имплантату. Хорошо. Если ворота поддадутся, Нила еще не успела закончить фразу, а металлическая створка вздрогнула, застонала и начала сдвигаться, разрезая грязевой пласт. Появившаяся темная щель медленно расширялась. Вот в нее уже может войти пеший, а теперь и на квадроцикле проехать реально. Теперь можно и на внедорожники втиснуться. Радоваться я не спешил, а облегченно выдохнул, когда ворота открылись настолько широко, что могли вместить в себя наш поезд. «Заезжаем задом!» — громко приказал я, глядя на взбирающегося по стене эльфа, действующего с поразительной ловкостью. Кто-то раздосадованно охнул, но что-то сказать не решился. Понимаю его. Куда быстрее нырнуть в ворота морды, а потом уже сдавать задом. Но это лишние секунды промедления, что в случае нашего поспешного бегства могут стать роковыми. Никак не отреагировав на чужие охи, Я продолжал наблюдать за корапкующимся эльфом. Вот даёт настоящий гимнаст, Спайдермен, по-другому не назвать парня. Всё же выбранная раса играет огромную роль в мире Ковчега. Эльфы получают ловкость, прыгучесть, меткость и немало ещё расовых бонусов, а вместе с ними и расовых штрафов. Так что я рад, что остался человеком. Хотя и завидовал эльфийской ловкости. Впрочем, я уже достиг третьего уровня мимоходом, почти не заметив. И на обратном пути собирался распределить баллы характеристик. Проблема в том, что я не определился со своим так называемым игровым классом. Тот же эльф, что сейчас мухой ползёт по стене гигантского склада, развивается как лучник, что вполне логично для его расы. Он наверняка вкладывает львиную долю свободных баллов в характеристики ловкости и силы. Ловкость в приоритете. Появились среди нас и маги, что обладали уже двумя, а то и тремя заклинаниями. Зависело от удачливости. Не так-то легко атаскать хорошую боевую магию. У меня вот есть заклинание пинка, но я бы предпочёл что-то более дальнобойное. Игровой класс определяться придётся быстро. Одно знаю точно. Я против магии ничего не имею, пользоваться буду. Но моё сердце всё же лежит к технологиям. Я дитя современности, я дитя различных гаджетов, я с младенчества путан проводами, а моей первой игрушкой был планшет с яркими видеороликами, а не игрушечная машинка или кукла. Я с рождения вожу пальцами по мерцающему экрану со страстью оракула, гладящего хрустальный шар прорицаний. И после стольких лет технологического цифрового рая, Душа как-то не лежит к сучковатым посохам и тяжелым мечам, обогренным кровью. Не мое это. Но что тогда мое? Дробовик? Да, неплохо, но как-то мелковато и слишком уж шаблонно. В нашем поселении уже появился еще один дробовик, а вскоре они станут обыденностью. Надежное и простое оружие с убойной силой. Уверен, что вскоре появится те, кто управляется с дробовиками с потрясающим мастерством. Возможно, найдутся магические навыки, связанные с таким оружием. Появятся оружейные мастера, могущие довести любой ствол до идеала. Само собой не бесплатно. Одним словом, у дробовиков и другого огнестрела намечается блестящее будущее. Оружие этого типа всегда будет востребовано. И всё равно не моё. Стоя на подрагивающей крыше вагона, я задумчиво смотрел на медленно приближающуюся черноту, клубящуюся под крышей заброшенного склада, и никак не мог выкинуть из головы мысли о своём будущем. Будущим не Жердяя, он же лепрекон, он же Жер Жырыч, и глава большой искательской команды и базы искателей. Нет. Тут моё будущее определено, и оно вполне мне нравится. Я искатель, и мы останемся Пересеивать тонны почвы ради одного стального гвоздя это моё. Исток сена пересею ради одной иглы? Нет. Я размышлял бы нон о будущем не моей бессмертной души, а о будущем персонажа. Как ни крути, я боевая единица. Можно, конечно, отсидеться в штабном вагоне и за окошко поглядывая на искателей их реплием własным голосом отдавая приказы. Но не по мне это. Хочется действия. Последние часы я почти не покидал бронепоезд и сейчас чувствовал себя утомлённым, разбитым, ничего не хотящим. Надо срочно заняться чем-то активным, требующим физических усилий. Можно даже со стрельбой. Как заползём в склад и спрячемся подобно зверю в логове, выскочу из поезда одним из первых. Класс. В голову не идёт ничего. Вот ведь Боевой маг, маг поддержки, стрелок-снайпер, танк. Все приходящие в голову стандартные варианты я отметал. Всё не то. Зашли жир-жирыч. Головы спрятали под козырёк. Крик с головы пятишевого сепоезда вырвал из размышлений. Оценив продвижение, крикнул в ответ: "Ещё пару метров и стоп-машина". Ясно. Рыкочущая машина заползла чуть глубже и затихла в 3 метрах от полураскрытых ворот. Подмощенными колёсами, тонущие в грязи и скорёженные рельсы. Потрескавшийся бетонный пол порос травой и кустарником. Носятся перепуганные мелкие птички с красным оперением, не пытаясь взлететь, а вокруг нас. А вокруг чуть посеревшая, ставшая чуть пожеже от наших фонарей темнота. Лучи света медленно ползут вокруг, выхватывая из черноты груды мусора, остатки ржавых стеллажей, свисающие на обрывках проводов лампы. Свет отражался с слившихся с деревянной крышей потоков воды. В затхлых озерцах, покрытых слоем пластикового мусора, кто-то тяжело плескался. Далеко вдали что-то тяжело лязгало, будто порывы сильного ветра ударяли в тяжёлую железную дверь о стену. А ещё музыка. Чуть наклонив голову, я прислушался, недоуменно хмыкнул: "Я слышал музыку. Едва и едва, но слышал". Приплаватый женский голос выводил на французском медленную, тоскливую песню. Жуть, припечатал, выбравшися на крышу арт. Рабочая обстановка, улыбнулся я. "Ты остаёшься на поезде? Сам понимаешь". "Да, понимаю. Помогу с погрузкой". Нет, отрезал я, снимая с плеча дробовик. Держи. Ты сидишь в кабине, держишь руки на рычагах управления, поглядываешь по сторонам, общаешься с нашей бравой охраной. Чуть что, не дожидаясь моей команды, заводишь движки и готовишься рвануть из склада. Понял меня? Понял вас, Жыржырыч, вздохнул Артём, принимая дробовик. Из кабины ни на шаг. Молодец, кивнул я и начал спускаться из вагона. Ползе по лестнице на пару метров, спрыгнул и тяжело приземлился в грязь рядом с тувкой. Богатые добычи не пахнет, не обрадовал тот меня. Ну, что-то до да найдём. А что вообще ищем, босс? В первую очередь горючка. Нам срочно нужно топливо. Ну, это я знаю. Пустой тары нагрёб полвагона. А ещё чего? Гребём всё подряд. Если не хватит места, начнём уже сортировать по ценности. В общем, всё как всегда. Именно. Раз в 5 минут проверяйте всех, и меня в том числе. Двинулись. В моей руке зажёгся фонарь, и я направился за пятном света. Двинулся один и без оружия, но по этому поводу особо не переживал. Я под прикрытием милы. До да к тому же я далеко не первый проходит. Другие искатели отдалились от локомотива куда сильнее и уже принялись шумом разбрасывать части стеллажей. и разгребать кучи мусора. Склад наполнился лязгом, скрипом и шумом голосов. Я двигался на звук музыки. Неспешно шагал, то и дело нагибаясь и выуживая из воды находку за находкой, постепенно проникая мыслью, что мы попали на транзитный склад для товаров любого типа. За пару десятков шагов мне попались удивительно разнородные находки. Пластиковая посуда, Разноцветные футболки в прозрачных пакетах. Садовая лопатка. Канцелярские принадлежности. Светодиодные лампочки, плавающие диковинными поплавками. Гантели различного веса. Наткнулся на скрытый вылет длинющий автомобильный аккумулятор. А следом вытащил из грязи спиннинг, а тут в свою очередь притащил мне за волосы здоровенную куклу с косоватой клыкастой улыбкой и зажатой в руках табличкой Глупые мозги. вкуснее. Возможно, мы находимся на складе, принадлежавшем одному из гигантов онлайн-торговли. Похоже, и здесь существовала эпоха, когда люди через интернет могли заказать всё что угодно. Возможно. Только возможно. Потому что дальше я начал натыкаться на находки, что мало походили на регулярные заказы безмятежных домохозяек или их мужей, решивших наконец заняться собой и согнать пару десятков набежавших килограмм. Первой такой находкой стал серый прорезиненный комбинезон с высоким горлом и капюшоном. На левом рукаве имелась длинная полоска из светодиодов. Внутри имелась инструкция, сообщающая, что я держу в руках стандартный защитный комбинезон производства Vectec, снабженный счетчиком Гейгера, заряжающимся от солнца. В комплект входят защитные очки с откидывающимися затемненными линзами Инспиратор со сменными фильтрами и рюкзак вместимостью 30 л. Набжонный небольшим термосом с длинной трубкой, входящей в маск. Инструкция также сообщала, что данные комбинезоны выпускаются в пяти цветах. Серый выпуск произведён количеством в 550.000 штук и предназначен для гражданского населения. А ниже со скромной гордостью добавлено: можно смело стирать в машинке и горячей водой. Ещё ниже Данный модель комбинезона называется Житель 2М, а при покупке дополнительного пакета может быть модернизирован до Жителя 3М или даже 4М. На это ещё ладно. Упакованный комбинезон я убрал в мешок и побрёл дальше, по-прежнему двигаясь на звук песни и с тревогой поглядывая на воду, чей уровень становился всё выше, уже почти по пояс. Как бы не пришлось плыть. Тут я споткнулся обо что-то мягко шевельнувшееся под ногой. Поначалу обмер, почему-то почудилось, что я пнул крокодила, и сейчас зубастый чудище отхватит мне ноги. Затронутый предмет мягко опустился на дно, едва заметно откнув меня в ногу. Не крокодил, но что-то в меру увесистое. Подцепив странную штуку, плавающую тут же палкой для супки, Выудил большой пластиковый кейс. Текающая грязь обнажила ярко-синий корпус, блестящие застёжки и надпись. Прочитав кое-я, я на некоторое время онемел. Надпись гласила: "Уроки ядерного выживания для малышей. Вторая, улучшенная редакция". Ниже: "Весёлая игра с огромной пользой. Ваш ребёнок выживет". Ещё ниже С трёх лет и выше. Запрокинув в голову, он поймал лицом пару десятков капель, падающих с высоченного потолка, пробормотал: "Да что же здесь, чёрт его побери, произошло? В насколько же в депрессивном мире могут даваться уроки ядерного выживания для малышей?" Комбинезоны ещё ладно, но кейсы с курсами и игрой ядерного выживания для малышей Пометка Vectek в углу кейса меня ничуть не удивила. Это как раз-таки полностью логично. Корпорация уже показала себя в меру безумной и готова снабдить всех и вся всем необходимым для выживания в случае ядерного апокалипсиса. Щёлкнув замками, я открыл кейс. Внутри полно всякого разного, запаянного в полиэтилен. Сверху инструкция. А она-то мне и нужна. Закрыв кейс, посветил фонариком и прочёл инструкцию. Курсы игры обещали родителям следующее: благодаря полученным знаниям их малыш научится ползать в узких лабиринтах обрушившегося здания, сумеет с помощью специального умного бокала определить, пригодна ли найденная вода для питья, сможет понимать показания счётчика Гейгера, будет скупо тратить пищу, легко определит наиболее подходящее место для ночлега. Несколько раз в сутки сумеет с помощью особого устройства маяка отправить призыв о помощи. Я добрый и послушный потерявшийся малыш. Спасите меня, пожалуйста. И это только база. Существует ещё немало навыков, которым игра курсы, уроки ядерного выживания для малышей с радостью обучит вашего ребёнка в непринуждённой и весёлой обстановке. Не знающий слова скука. Кейс содержит в себе всё необходимое для выживания ребёнка в течение 3 суток и легко помещается под детскую кроватку. Имеется браслет, надевающийся на ручку ребёнка, начинающий громко пищать и плакать, если малыш слишком удалится от кейса. Всё выполнено в максимально лёгком весе. Кейс снабжён лямками для ношения на спине. "Да вы спать или, ребята?" громко заявил я в темноту. Ответом послужила снова начавшаяся французская песня. Та же самая. Идёт по кругу. А я иду к ней. Мотыльки летят на свет, а жердей топает на звук. На мне остановилось пятно света. Голос милый вопросил: "Норм?" "Норм", отозвался я. "Как там все?" "Гребут всё подряд", ответила девушка. "Вы припасов пока нет?" Зато вот искали трёхэтажный стеллаж, забитый макаронными изделиями. Большая часть испорчена, но кое-что ещё не сгнило. А рядом несколько упаковок банок с маслинами. Это всё сразу в наш отсек, обрадованно крикнул я. Само собой, буднично отозвалась Мила. А у тебя как? Я в отделе странных и жутких игрушек, буркнул я, продолжаю копать. Ясно. Патроны, Жирыч, патроны хочу. Ищу. Пятно фонаря упал злов в сторону. Высветило какого-то успевшего перепачкаться искателя. Прозвучал стандартный спокойный вопрос от Милы. Норм? Дальше я не слушал, продолжив продвижение вглубь склада. Наш отсек в вагоне представлял собой наспех отгороженный угол, вереный в руки Туфи. В этот отсек помещалась добыча, остающаяся в моём распоряжении. Большая её часть потом уйдёт на отваривание и толов, меньшая часть ляжет на долгое хранение. Когда я со смехом сказал Миле, что попал в отдел игрушек, то ещё не знал, насколько точным оказался мой ответ. Следующие 5 шагов были, возможно, наполнены самой большой жутью в моей жизни. Каждый мой шаг затрагивал грязевой пласт на дне, и тот неохотно выпускал добычу. Сплеском С лопанием вонючих пузырей на поверхность воды вокруг меня одна за другой всплывали куклы. Вскоре вокруг меня образовалось целое поле из крохотных человечков в различной одежде, плавающих лицом вниз или легко поглядывающих на меня. Жуть. Лучше бы крокодил мимо проплыл. А их одежда, озапаенные в полиэтилен инструкции по объяснению Львиная доля всех игрушек относилась к ядерному апокалипсису. Бравые десантники из роты Огненный финал. Славные доктора корпуса Антирад. Туровые солдаты армии мёртвых мутантов. Вежливые и смертоносные роботы. Улыбчивые девушки амазонки из пустыни смерти. Я отобрал к каждой твари по паре, то есть по две куклы каждого вида. Аккуратно убрал всё в рюкзак вместе с кейсом игры Курсы ядерного выживания. Для чего? Для изучения. Я уже понял, что в Ковчеге 5.0 существовал огромный пласт похороненной ныне истории, богатый на события. Толстенный пласт истории. И речь не о внедрённых в игру фантазиях создателей Ковчега. Вовсе нет. Тут до нас существовало что-то поистине настоящее. Тут было что-то помимо ныне смешавшихся в огромную кучу придуманных предыстории миров. Что-то помимо сложных и ныне разрушенных сетей квестов. Да тут вообще всё разрушено. Это и не мудрено. Взяли несколько кардинально различных миров, забросили их в блендеры и хорошенько перемололи, перемешали в единую смесь подозрительно бурого цвета. Не говоря уже о запахе готового продукта Ковчега 5.0. Но помимо придуманных осколков прошлого, я уверен, твёрдо уверен, тут было что-то ещё. И собираюсь выяснить это в будущем, если у меня когда-нибудь появится свободное время. Зона игрушек закончилась внезапно. Пошли всякие гнилые тряпки и обломки кухонного оборудования. Оглядевшись, я пришёл к выводу, что раньше тут высился многоэтажный стеллаж с играми, игрушками и прочим добром, включая комиксы. Я подобрал несколько чудом уцелевших запакованных пластик книг и убрал их в рюкзак. Заинтересовавшись, как добирались до верхних полок, поднимающихся до высоченного потолка стеллажей, быстро нашёл ответ. Роботы. Склад был полностью автоматизирован. Сломанные и проржавевшие манипуляторы торчали из воды, свешивались с потолка, лежали на полках. В воде застыла транспортная тележка без малейших признаков ручного управления. Некогда в этом огромном помещении царила оживлённая машинная жизнь, а живой оператор, если и имелся, то сидел в каком-нибудь пункте наблюдения или вовсе контролировал всё удалённо, не покидая уютную домашнюю постель. Мечта, а не работа. В полке шлёпнулся огромный ком гнилых простыней и осел облаком пыли, быстро утонувший в воде. Песня всё ближе. Преодолев завесу из рваных верёвок и проводов, обогнул накренившийся стеллаж, не рискнув пробираться под ним. Едва обогнул, стеллаж обрушился, рассыпая гнилое и ржавое содержимое полк. Я с шумом выдохнул. Была ведь предательская мысль, как быстро проскочить под ним, не делая лишний крюк. Хорошо, что удержался от соблазна. Никакого риска жердей, никакого риска. Это не компьютерная игра, и у тебя нет сохранёнок. Жеречь. Цел? В твоей стране что-то рухнуло? Цел, ответил я. Всем осторожней. Не рисковать почём зря. «Умирать из-за пары джинсов или пачки макарон не стоит». «Да не страшно, босс», — бодро вякнул Туффи, возящийся с надувной резиновой лодкой, нагруженной находками. «Не калест, я вот всё на горбу пру. Перед отъездом все пару воспоминаний в Искорде оставили. Случись плохое, что хоть что-то из прошлой жизни знать будем. Хотя бы самое главное — кого любить, а кому в морду бить. Тут ведь главное не перепутать». Кого любить, а кому в морду бить? то с мешком повторил я. Стоп. Что ещё за Искард? А ты не знаешь? Не слышал даже. Пояснять мне начали все, кто услышал, заполнив загудевший склад смехом и голосами. Продолжая потихоньку продвигаться к цели и одновременно собирать всё попадающееся под руку, внимательно слушал и всё шире открывал от удивления рот. Искард. Искательский архив душ. От лица базы искателей совместную инициативу выдвинули братья Гоблины и наша скромная библиотекарь Елизавета Наумовна. Они же и реализовали, создав восемь изолированных кабинок под одним из навес, не забыв разместить рядом стойку с терминалом для регистрации желающих. Искарт мгновенно набрал бешеную популярность среди жителей, особенно среди тех, чья деятельность была связана с опасностью потерять жизнь. охотников, искателей и войну. В чём суть? Нет, вопреки моим опасениям, братья гоблины ещё не научились оцифровывать уже оцифрованные души. Кстати, мысль интересная, ведь технически реализуемо, но нет. Гоблины и Елизавета Наумовна попросту установили в каждой из восьми кабинок звуко- и видеозаписывающую аппаратуру. Микрофон, камера, одна единственная кнопка старт-стоп. Нажёл и говоришь в прилежно записывающую камеру. Что говоришь? А что хочешь? Можешь молчать, можешь матом орать, можешь голую задницу показывать или же высказывать наболевшее про руководство поселения и так далее. Говори, что хочешь. Всем плевать. Ведь всё тобой сказанное будет услышано только одним единственным адресатом тобой же. Но после смерти Правила Искорда просты до безобразия. Любой может прийти и оставить послание самому себе. Прослушать его после записи даже ради проверки не получится. В кабинках нет экранов, нет клавиш воспроизведения. Никто не сохранит запись тебе на флешку. Ты можешь только записать видео и уйти. Кто может послушать? Ты же. Как только умрёшь, потеряешь память, возродишься и вернёшься тем или иным путём в поселение. Вот тогда-то тебе и дадут полностью прослушать тобой же наговорённые записи, в полной приватной обстановке при этом. К чему это? А, как только что высказался Туффи. Случись плохое, что хоть что-то из прошлой жизни знать будем. Хотя бы самое главное кого любить, а кому в морду бить. Вот ведь главное не перепутать. Ну да. Правда, оставили ребята в искорде не воспоминания, а просто видеозаписи. Но это хоть что-то. Просмотренная запись не вернёт тебе любовь к женщине или мужчине, не пробудит память о вражде или дружбе, но она может принести кое-что весьма ценное полезную информацию. К примеру, о собственноручно созданном в укромном месте тайнике с ценной добычей. Да, инициатива полезная. И с местом хранения записей проблем не возникнет. Каждый день из Катели притаскивают всё новые и новые компьютеры. Гоблины давно уже смотрят на принесённые с лёгким пренебрежением. Их запаса хватит надолго. Но всё равно придётся им расширяться. Скорее отведённого под их офис и жильё пассажирского вагона будет недостаточно для размещения всего их хозяйства. «Что-нибудь придумаем. И нужно еще пару охранников, чтобы стерегли сервер Искорда денно и ношно». «Ведь если верить услышанному, Гоблины и Елизавета Наумовна от лица нашей базы искателей дали гарантию неприкосновенности частных записей, никто, кроме владельцев, не получит доступ». «Искорд», — пробормотал я, — «вот ведь...» «Стоп». И ролики может прочесть только владелец, верно? Или Ну, почесал заросшую щеку туффи, оставив на ней мокрый тёмный след. В основе, да. Но можно и пометку поставить, для кого доступна и когда. Тоже разумно. Верно кивнул я, очень разумно. Вдруг кто после рождения свернёт в другую сторону и так и не появится у нас. А так запись, что-то вроде завещания. Если не вернусь через месяц после смерти, всё моё имущество прошу передать моей подруге или другу и так далее. Да. Что-то вроде настоящего завещания. Послание. Или твита? Ихотнули откуда-то сверху. Мы так чаще всего используем. Не понял. Так ведь удобно, босс. Ставишь пометку для кого и готово дело. Этой ночью, к примеру, домой сходить не успевали. Вот и отправили весточку подругам: "Не волнуйтесь, Маун, мы в Новой Риге, скоро будем дома. Им спокойней, нам спокойней". Удобство. Попросили детишек передать, пусть заглянут подруги, пусть послушают письмецо. Мы вообще попросили ещё и клавиатуру в кабинке поставить, чтобы текстовые сообщения оставлять. Поговаривают, братья Гоблины ещё и интернет на весь город растянут, с доступом к Скордо. Прямо с планшета или ноута можно будет сообщение записать. И получится у нас социальная сеть, хмыкнул я. И этого не миновать. Ладно, копаем дальше. Насчёт копаем дальше, осторожно произнёс Туффи. Босс, сами железные щиты заполнили? Всё тяжёлым и железным. Забчасти корпуса от оборудования всё электрическое, включая четыре здоровенные катушки толстенного кабеля. Вагон тоже на треть полон. Скоро пихать некуда будет. А склад даже на десятую часть нами не осмотрен. И что делать? Еще ходку планировать. Место здесь жирное. А мы пока только в складе копаемся, кивнул я. А что вокруг скрыто под заросшими холмами? Гринхилл, бывшая узловая. Тут немало чего быть должно. То-то и оно. Так что делать? Ищите ещё, Саня. Делайте грузовую волокушу или мастерите огромную телегу. Делайте что хотите, но отсюда мы должны вывести ещё несколько тонн груза. Ясно. Поищем. Босс, насчёт телеги. Увидел что подходящее? Встрепенулся я, задирая голову. Ну, поезд я увидел. У других ворот стоит ржавый локомотив, оббитый плющом, и пара вагонов грузовых. — И цистерна позади. — Где? Направь-ка. — От твоего положения круто налево, и все по прямой. Где-то семь стеллажных рядов пройти надо, там и стоят вагоны. — Иду. Проверьте пока те ворота, открываются или нет. — Что с рельсами? — Сделаем, но смысл жирочь. Вагоны ведь на катках стоят, а не на колесах. — Сделаем полозья, — отозвался я на ходу, осторожно пробираясь между препятствиями. Или еще что придумаем, но хотя бы один вагон утащить должны. Предупредите, Арта, если ворота открываются, пусть готовится выгонять нашего мастодонта и парковать чуть в стороне. Наружным наблюдателям сказать, чтобы проверили местность до вторых ворот, пройдет ли поезд. Ок. Ух ты! Дикий и радостный вопль заставил меня подпрыгнуть. Да и не только меня. Нашел такое? Чего орешь? Неожиданно густым басом взревел Туффи. «В следующий раз всажу пулю в задницу, придурок!» Не сумела промолчать и мило. «Дебил!» «Ой, сори, реально сори!» Виновата забубнил счастливчик. «Не удержался! Я ведь фанат!» «Фанат чего?» — не выдержал я. «Коптеров! Часами мог запускать, а тут, смотрю, вот они! Лежат в коробках! Вскрываю!» Голос говорившего сорвался на тонкий извиняющий писк, настолько сильно пропитанный эмоциями, что я не рискнул бы его остановить, даже возникне у меня такое желание. Чужие эмоции зацепили остальных искателей. Казалось, притих даже огромный склад. Но я нарушил тишину с плеском и матом, прорываясь сквозь рукотворные джунгли. Миновал шесть рядов стеллажей, чувствуя себя путешественником, попавшим в заброшенный пост апокалиптический город. Эти полки. Это ведь просто полки. Стеллажи для хранения разнообразного товара и не больше. Но сейчас, погружённые в темноту, с редкими огоньками гниения на полках, в луче моего фонаря высоченные стеллажи выглядели небоскрёбами умершего города под ночным беззвёздным небом. Ухлая вода с плеском раздавалась в стороны. Плесали в пене светящиеся пластиковые рыбки с безумно выпученными глазами и разинутыми ртами. Покорми нас. Покорми нас, проходящие мимо. Мы жители мёртвого города. Покорми нас, и мы расскажем тебе историю его гибели. Покорми нас. Бр. Дёрнув головой, столкнулся о стеллаж. На макушку тут же рухнуло какое-то рухлить. Поспешно отскочил и в воду обрушился тяжёлый деревянный ящик. Вовремя. Ящик такой тяжёлый, что сразу ушёл на дно. Замер, подумал пару секунд и решил задержаться, иначе потом рискую попросту не отыскать тяжёлую находку. Хотя там наверняка какая-то обычная штука, вроде швейной машинки или партии тисков. Но нам и такое совсем не будет лишним. масштабы. Снова замерев, некоторое время стоял неподвижно. Мой мозг мелкого фрилансера и домоседа трудом справлялся с такими масштабами. В прошлом я часто резался в игры, и это было поистине славно: вычищать заброшенные здания и магазины, набивать рюкзаки добычей, бдительно следя за грузоподъёмностью персонажа. И если добычи было больше, чем возможности её унести, Начиналось долгое обдумывание и высчитывание, что выбросить, а что оставить. Но там речь шла о килограммах, а тут речь о тоннах, о целых вагонах. Как определить, что ценнее? Тонны макарон или тонна технического мусора, годящегося на запчасти? Игрушки или электронные платы? Одежда или комиксы? Всё требовалось растущему, как на дрожжах, поселению, и каждый день требовалось в разной степени. Если сегодня разлетается одежда и книги, завтра всем срочно потребуются ноутбуки и продовольствие. Одно дело, когда на базе искателей есть солидный запас, и совсем другое, когда склады пусты и людей банально не во что одеть. Уф. Возьмём всего понемногу, но с упором на наши личные нужды. ра обеспечении итолов я не забывал даже на миг. Как много всего постепенно становится завязанным на искателей. Причём не на касту искателей, а конкретно на меня и созданную мною базу. Что в ящике? Пошарив под водой, нащупал крышку и рывком отодрал. В грязной воде замегал светлый синий огонёк. Паниковать я не стал, уже понял, что это Недавно видел такой же, только красного цвета. Протянув руку, коснулся синей искорки. Та тут же втянулась мне в руку, скользнула через локоть к плечу и скакнула в голову, синей вспышкой отразившись в глазах. Я изучил еще одно заклинание, но понятия не имею какое. Разберусь чуть позже. И что еще найдется в ящике? Трубы. В ящике обнаружились толстостенные стальные трубы с резьбой на концах. Они навинчивались друг на друга, образуя более длинную трубу. Никаких пояснений не имелось. Пожав плечами, взвалил тяжесть на плечо и попёр через болото. Трубы качественные, 100% пригодятся для нашего бронепоезда. Так вот, весь в грязи и с трубой на плече, выглядя сантехником, пытающимся закрыть пробоину в магистральной канализационной трубе, обогнул последний стеллаж и ощутился рядом с утопающим в омраке чужим поездом. Воткнув трубу в грязь поглубже, упёрся в неё плечом, прижался щекой и замер, медленно-медленно оглядывая находку. Взгляд прикипел к локомотиву. Вид мёртвого гиганта внушал почтение, снял бы шляпу, имейся она у меня. Стальная махина замерла у самых закрытых ворот, почти уткнувшись в створки широким приплюснутым носом, над которым нависала кабина с чуть наклонёнными вперёд узкими длинными окнами. Тут нет и намёка на аэродинамику, но при этом морда локомотива вызывает уважение и чем-то похожа на морду недовольного мостифа. Длинная тулово покрылась ржавчиной, опуталась вылезшим из подворот плющом. Их хватка плюща была сильной. В паре мест металл продавило. Казалось, что плющ и локомотив борются в растянутой на десятилетия борьбе. Один пытается задушить, другой грозится задавить. К локомотиву прикреплены два грузовых вагона и одна цистерна. От первого вагона не осталось практически ничего. Внешне он целёхонький, но стоило навести на него луч фонаря, и вагон просветил насквозь. Корпус зяял сотнями мелких дырок. Не вагон, а ржавое сито. Причём перекошенное от рельсов до крыши. Я перевёл фонарь дальше. Второй вагон тоже ржавый, но выглядит покрепче. Катки изогнутые, искорёженные, побитые ржавчиной. На них далеко не уедешь, даже с места не тронешься. Но меня больше интересовали не катки, а сама платформа, основа основ, она-то нам и нужна. И вот она как раз выглядела неплохо. Цестерна? Тут к моему удивлению, всё оказалось ещё лучше. Те же следы ржавчины, пар катков рассыпалась, некоторые проблемы с несущей платформой. Но в целом цестерна на ходу, на рельсовом ходу. Что для нас огромная проблема. «Паровоз тут мощный, конечно!» На крышу локомотива спрыгнул один из нанятых мною помощников. Светловолосый парень со слишком большим носом и крохотными глазками. «Прямо мощный! И выглядит солидно!» Следом за ним спрыгнул второй наемник. Парень с собранными в конский хвост оранжевыми волосами и выставленными на показ невероятно мускулистыми руками. «Мощь!» — согласился он, притопывая ногой. Раздавшийся гулкий звук порадовал меня. Проржавелый корпус так не отзовётся. «И написано чего-то на крыше», — вслух удивился светловолосый, почёсывая огромный нос. «Может, марка указана?» «Кистью и краской же намалёвано. Какая ещё марка? Кто-то баловался?» «Ну да, а вон ещё чуть в стране. Чего хоть написано-то?» «Погоди, я отброшу мусор». Парни чуть повозились, один из них с усилием и звоном оборвал несколько нитей проволоки, обпутавшей, как мне показалось, какой-то пластиковый мусор. Наконец они выпрямились, отошли на пару шагов и опасно балансируя на краю крыши локомотива, замерли, вчитываясь. Прикольно. Я же говорил, муть это всё. Хотя жутковато написано. Что написано? Не сдержал её любопытство. Прочтёте или мне самому подниматься? Конечно, прочтём бы. С широкой лисьей улыбкой заверил меня мускулистый крепыш. Чего ноги утруждать будете? Вот и дожили до неприкрытой лести. Когда уже в мире кончится этот пиетиет перед теми, кто по должности или статусу выше тебя? Уж прочтите, вздохнул я. И надо бы движки проверить у этого крепыша. Так, надпись, что мусором прикрыта была. Загадка лишь одна: за каким плечом без носа? А вторая надпись ещё страннее, на марку локомотива, похоже. Блейн Моно. М-да уж, мкнул я. Вряд ли это марка поезда. Яркая вспышка воспоминания пришла неожиданно. Я, опухлый пацан, развалился в огромном кожаном кресле. На коленях у меня раскрытая толстенная книга с изображённой на обложке величественной и мрачной тёмной башни. И я жадно откусывая огромные куски от моего любимого бутерброда, ржаной хлеб, майонез и толстый слой острой морковки, с неменьшей жадностью вчитываюсь в строчки интереснейшего романа, где фигурирует поезд Блейн-Мона. "Прыгайте!" зарал я, отбрасывая трубу и прыжком уходя назад. Не получилось. Вода помешала. Плюхнулся на спину, нырнул с головой в затхлую жижу. Отплёвываясь, вынырнул, глянул на поезд. Придурки ещё стоят. Уходите оттуда, повторил спешно Пять из жива, жива. Светловолосы разбежался и совершил, пожалуй, один из великолепнейших прыжков извиденных в моей жизни. Пролетел метров 6, рухнул в воду, расплескивая брызги, добрался до меня. Лицо, перекошенное испугом, он понял, что я не шучу. "Босс, до да чего случилось-то?" с небрежным недоумением осведомился парень с оранжевыми волосами, задумчиво тыкая носком ботинка крышу мёртвого локомотива. "А? Ржавое железяка и мертва. Уходи, придурок." "Чего, сразу приду?" Из вдутия на крыше локомотива с шипением вырвался синеватый дым, быстро образовав облако, зависшее над крышей и начавшее неспешно опускаться к водя. Синеватые щупальца дотягивались и окутывали один за другим предметы, торчащие из воды. Мы пятились и пятились, я тащил за шиворот онемевшего наемника, не сводя глаз с расширяющегося синего облака. И с парня, танцующего джигу на крыше локомотива. Танцующего зажигательно, с диким испуганным воплем, разбрасывающего повсюду ошметки одежды. и пряди чернеющих оранжевых волос. Кожа тоже быстро чернела. В воздухе повисла чёрная сажа. Бедолага буквально рассыпался. Миг, другой, и крыша опустила. С шуршанием сыпался по стенке корпуса ручеёк чёрной пыли с оранжевыми вкраплениями. "Мать твою", ёмко вырвалось из я и закашлялся. "Господи! Тяжело сглотнул Светлоуваловский. Что это? Банальная ловушка, поморщился я. Что вы там оторвали на крыше? Ржавую проволоку? Плаката путала, скомканно пояснил наёмник. А плакат мешал прочесть намолёванную надпись. Мы проволоку и дёргнули. Да что за чёрт? Жержирыч, вы откуда знали, что убегать надо? К хорошо, что я послушал, как хорошо. Но откуда знали? Неважно, отмахнулся я, глядя, как рассеивается смертоносное синее облако. Просто запомни на всегда и другим скажи: если я сказал прыгай, прыгай, а не размышляй, просто прыгай и подальше. Запомнил. На всю жизнь. Спасибо, босс. Спасибо. Можно к вам на постоянную работу? Можно, кивнул я. Стою здесь. Подойду-ка чуть ближе. Может, лучше я Нет уж, вы уже пробовали. Жердяй. Что там у тебя? Да нёсся в встревоженный голос Милы. Не вижу тебя, но слышала ваш вопль, и не только я. Ловушка на поезде. Что-то вроде растяжки проволочной прокричал я. Один из наших в минус. Всем быть осторожней. Кто в минусе? Лорк пятый. За меня ответил светловолосый, продолжающий стоять на месте и судя по его виду, не особо горящий желанием возвращаться к поезду. Я не стал ничего говорить, тем более сам велел ему стоять на месте. Поэтому просто продолжил шагать дальше и ждать. Светловолосый догнал меня, когда я взялся за шерхаватый поручень. Тронов меня за плечо спросил: "Может, лучше я первым, начальник? Тебе погибать никак нельзя". Никому погибать нельзя, усмехнулся. Спасибо. Как тебя зовут? Страйзер. Интересное имя. Так подряд предлагал системе, пока не нашёл незанятое. Ну что, я первым? Нет, давай за мной, Страйзер. И не торопись. Только не торопись. Оказавшись в кабине, сразу же обнаружил проволочную растяжку. Натянута прямо у входа, скрыта разорванной картонной коробкой, которую так и хочется небрежно отбросить с дороги ударом ноги. Переступив, проследил проволку и обнаружил, что она крепится к гранате. Но к какой гранате? Для начала стеклянный ребристый корпус объёмом с хорошую пивную кружку. Длинная деревянная ручка. Медное кольцо-чеки. Внутри граната наполовину заполнена синим порошком. Посреди стеклянного корпуса расположен медный стержень, не ощетинившийся короткими проводками. «И что это?» — почему-то шепотом спросил я, никому конкретно не обращаясь. Медленно падали с потолка хлопья черной пыли, и мне чудилось, что это останки парня с оранжевыми волосами. «Я знаю, что это», — неожиданно ответил Страйзер. Это граната объёмного холодного испепеления оборонного типа. Ого, поразился я, откуда познание? С воды. Вчера обрывок получил от Лорка пятого. Ещё над картинкой смеялись, а там, кроме картинки и поясняющей надписи, больше и нет ничего. Обрывок конный есть обрывок. Скинуть? Скиньки, внул я, и тут же получил обрывок страницы в свой свод. Посмотрел, прочитал. Ну да. Цветная картинка точно с такой вот стеклянной штукой. Оборонительная, значит. Объёмного холодного из пепеления. Что тут за кошмары раньше творились? Закрыв свод, осторожно отцепил проволоку, вытащил стеклянную гранату и убрал к себе в рюкзак. Встав, продолжил осматрил локомотива, не позволяя себе ослабить бдительность. И моя настороженность полностью оправдалась. Мы отыскали ещё две такие растяжки, растянувшись с несколькими метрами проволоки и двумя гранатами. Убедившись, что мы осмотрели каждый угол, с облегчением выдохнул, уперев руки в бока и огляделся. Пока искали сюрпризы, успел неплохо осмотреть внутренности локомотива. Консоли управления, мусор, непригодные даже на запчасти. А вот движки и генератор на вид находятся в неплохом состоянии. Они тяжеленные, надежно закреплены. Но мне плевать. Отсюда мы без них не уедем. И надо бы еще проверить топливные баки. Вдруг нам перепадёт хотя бы 100 л драгоценной горючки. Следующими мы осмотрели вагоны. Первый разрушился облаком ржавчины, как только я коснулся его. Второй стоял, но был пуст, равно как и огромная цистерна, находящаяся в прекрасном состоянии. За цистерны виднелись со ствои ещё нескольких грузовых вагонов, похожих на съеденные карисом зубы. Съеденные вплоть до пеньков. Из воды жалобно торчали ржавые железки. Учитывая отсутствие груза, поезд либо только зашёл на погрузку, либо уже успел разгрузиться. Даже гадать не собираюсь, у меня других дел полно. Перебрав в голове увиденное, повернулся к Страйзеру и коротко перечислил, что я ожидаю от него лично и от тех, кого сейчас пришлю ему на помощь. Заставив его повторить и убедившись, что он всё запомнил и правильно понял, подхватил из воды несколько предметов, выудил стальную трубу и, спотыкаясь на каждом шагу, вернулся к родному поезду. Поднявшись в вагон, присвистнул. Всё пространство завалено грудами добычи. Даже не завалено ни в коем случае, аккуратнейшим образом расставлено по подобию блоков тетриса. Между предметами нет даже щелочки, настолько всё плотно пригнано, тихо и беззлобно ругающимся туфи, принимающим предметы и указывающим, что и куда класть. Едва я зашёл, как сразу услышал его безапелляционное заявление, обращённое к нанятым искателям. Всё, что в сане накидали, придётся вытащить и заново уложить. Я сам уложу. Да поняли мы уже, бригадир, поняли, пробубнил чуть виновато мужик лет 50 с интеллигентным лицом и седоватой бородкой. Торопились ведь, только всего глаза разбегаются. Это на крышу грузить? Грузить, подтвердил Туффи, размещая ящик виски рядом с коробкой мыла. Увидев меня, Эльф просиял. Неплохо? Неплохо хапнули. Не радуйся раньше времени, вздохнул я. Нам ещё обратно возвращаться. Это да. Ну, уж как-нибудь. Пойду к -ка Сане проверю. Что за люди, а? Лишь бы дотащить и бросить. Даже и не думают, что при грамотной укладке можно в два раза больше загрузить. Злости не хватает. С трудом сдержался от смеха. Мне кажется, что миролюбивый трудяга Туффи попросту не способен на такие сильные негативные эмоции, как злость. Нам бы с него пример брать. Только уселся на настоящую стёны ящик с макаронами и решил немного отдохнуть, как примчался в зъерошенный мокрый гонец с блестящими от возбуждения глазами. Нашли топливо. Странно, много. Точнее, немедленно встал я и шагнул ближе к носителю радостных вестей. Что за топливо и чем странно? Сколько? Точно измерить нереально, развёл четырёхпалыми руками искатель. Но там целый стеллаж в бутылочках с этикетками А бутылочки махонькие, тяплышки тоненькие. Так, поморщился я досадливо. Давай так, я задаю вопросы, а ты предельно сжато и точно отвечаешь. Хорошо? Да. Отлично. Вопрос первый: в какую сторону и как далеко отсюда? Пустя несколько минут чехарды вопросов и ответов вырисовывалась следующая действительно странноватая картина. метрах в 400 отсюда, там, где очень темно, троица искателей наткнулась на светящийся огромный артефакт. Напряглись, осторожно подошли поближе и удивлённо замерли. Это оказался один из древних монструозных стеллажей, доверху забитый дырявыми картонными пачками со светящимися бутылочками. Больше всего бутылочки походили на пробирки с пластиковыми колпачками. Пробирки размером с указательный палец взрослого человека. На каждой из них имелась этикетка «Химбиолен-700», а на коробках удивительное пояснение. Расфасовано на фабрике «Атомная заря», принадлежащей корпорации «Вектек». Предназначение широкого спектра. 1203-я партия. Продажа без ограничений. В каждой пробирке находится «Химбиолен-700». Являющийся безвредным аналогом бензина Как-как? Безвредным аналогом бензина? С названием «Химбиолен-700» Произведенный на фабрике с говорящим названием «Атомная заря» И склянки светятся в темноте Ну-ну Но Мы не в реальном мире И даже если промелькнувшая в голове мысль о радиоактивности и была вполне логичной Главное слово сочетания никто не отменял аналог бензина. Целый огромный стеллаж расфасованного по бутылкам бензина. Беру, не раздумывая. Коробки мокрые, дополнил свой рассказ искатель, протягивая мне три светящиеся зеленовато-голубым пробирки. Рвётся на раз. Склянки падают и бьются. Жалко. Очень жалко, подтвердил я, ловя пробегающего мимо туфля за плечо. Но я знаю, куда вы перельёте весь бензин из склянок. Перельёте бережно. Всё до капли. И куда же, босс?» Приподнял левую бровь туфли. «Нашли мы тут одну цистерну пустую», — улыбнулся я. Ещё один инструктаж занял минут двадцать. Понявшие меня искатели отправились выполнять поручения. Да и я за ними следом покинул вагон. «Чего задницу отсиживать? Надо двигаться, двигаться как можно больше». искателя, как и волка ноги кормит и острый глаз. Музыка. Я снова двигался на звук музыки, и снова будто кто специально пытался сбить меня с пути. Шака и слева всплывает пластиковая аптечка, запечатанная в пакет, может даже с лекарствами. Как пройти мимо? Шака и справа проплывает сидящая на кукле лишённый перьев крупная птица с зазубренным клювом. И в этом самом клюве птица держит винтовочный патрон, как не врезать по птичьей голове чем-нибудь тяжёлым, но не забрать патрон, а заодно и птичью тушку. Если не ядовито, то отправится в общий котёл. Ковчеги кушать надо регулярно, а то ноги с голоду протянешь. Шаг. Недалеко слева я вижу полузатопленные канистры. Что в них? Какая-нибудь ерунда? Накатившая волна очищает наклейку от мусора. Я успеваю прочесть волшебные слова. Жидкость для розжига, горючая смесь. Что может быть важнее для тех, кто передвигается на прожорливом газотурбовозе? Все три канистры надо забрать немедленно, пока не забылось. Шаг. Да что б меня? Почему именно сейчас я увидел сиротливо стоящий на почти затопленной полке пластиковый инструментальный ящик со скромной табличкой «С базовым набором инструментов!» «Возьму!» «Но все же сдержаться кое в чем я сумел!» И, увидев далеко в стороне зазывно мигающий желтый свет, не поддался. Продолжил двигаться вперед. Перебрался через обрушившийся стеллаж, поднырнул под еще один и, наконец-то, оказался у источника музыки. Огляделся. Замер. Не разбирая, медленно опустился в воду по горло, уселся на что-то скользкое. Продолжая сжимать в руках собранные трофеи, неотрывно смотрел на главную на сегодня находку. У меня нет ни малейшего сомнения, что это находка главная. Я смотрел на неё, а она смотрела на меня. Не она. Он. На меня смотрел робот с поднятым забралом. Огромный рыцарь, полулежащий в обломках того, что некогда было крутой фирменной упаковкой. Одной руки нет по плечу, другая погружена в воду. Ноги полусогнуты и при этом то ли не полностью собраны, то ли была, но не закончена разборка. Сняты некоторые толстые изогнутые щитки, видны сложные внутренности, залитые грязной водой. Тонущий во мраке и воде доблестный рыцарь. И снова нет. Не так. Это не рыцарь, это рыцарские доспехи. И забрало не на крохотной угловатой голове с двумя длинными антеннами, нет. Забрало на груди гиганта. А в открытом небольшом углублении виден изогнутый ложемент, покрытый мусором. Боевой пилотируемый шагающий робот. Мех. Вот, что лежало в воде и смотрело на меня сверху вниз, чуть наклонив массивную голову. И глядя на этого колосса, я наконец-то понял истинное предназначение своего персонажа. Я не хочу быть воином или вором, не хочу быть магом или лекарем, не хочу быть снайпером с вооружённым дальнобойной винтовкой. Нет. Я хочу быть пилотом такого вот робота. Затихшая была песня, снова заиграла. С самого начала. И с первыми аккордами я решительно встал. Проталкиваясь грудью и животом сквозь плавающий мусор, добрался до скрытых водой ног стального исполина. Какого же он роста? Тут больше 10 м, или даже 12. Робот выглядит массивным, но при этом он изящен. Осторожно коснулся. Стальной гигант остался равнодушен. продолжала играть тихая мелодия Что-то тяжёлое и сыпло булькнуло Рядом со мной всплыло несколько осклизлых наполовину полных бутылок Действуя на автомате, подобрал находки, мельком глянул на пластик и не обнаружил этикеток. Толь же автоматически спрятал в рюкзак и, вцепившись в одну из явно для этого предназначенных скоб, взобрался на торс боевого меха. А это стопроцентно боевой, шагающий механизм. Я такие миллионы раз видел во всевозможных играх, фильмах, сериалах и даже в реальности того нашего прошлого, умирающего мира. С трудом удержав свою тушу на весу, перекинул ноги в кокпит и плюхнулся на длинное изогнутое ложе. Утвердившись, ненадолго замер, убеждаясь, что огромная машина не собирается завалиться, погребая меня под собой. Успокоившись, принялся действовать дальше. Файор завкусился поудобней, запихнул ноги в специальные ножны и ниши внизу, опустил руки на широкие подлокотники, взялся за мёртвые пока джойстики, прижал затылок к спинке кресла, искоса глянул на повисший надо мной головной полушлем, решительно впихнул туда мокрую голову и... замер. Жердяй в ожидании. Тихая музыка прервалась. Передо мной вспыхнул большой экран, залитый зелёным свечением. Экран часто помигал, пожелтел, а затем выдал текстовое сообщение. Нейроимпланта не обнаружено. Переход на текстовый обмен информацией совершён. Перейти на вербальный обмен информацией? Да, нет? Да, поспешно ответил я: "Да". Принято. Добрый день. Мягким приятным мужским голосом заговорил павший огромный рыцарь. Я Гвида, бортовая система разведывательного малого боевого механизма модели Сити Хантер. Добрый день, меня зовут Жердяй. Жердяй. Приятно познакомиться, господин Жердяй. Прошу обозначить свой статус. Варианты на выбор. Владелец и пилот. Владелец, пилот, потенциальный покупатель. Владелец и пилот. Принято. Проверка инструкций и ограничений. Запрос о процедуре подтверждения прав. Внимание. Прошу подождать. Прошу подождать. Это не нейросеть. Нискин. Не Тут простой компьютер с псевдоинтеллектом. Так им не договориться, но я пока и не надеюсь на результат. Нам в любом случае придётся выволакивать всю эту почти расчленённую, а вернее, не собранную в единое стальную тушу на улицу, там грузить на и без того забитые сани волокуши и тащить технорыцаря на базу. Инструкций не обнаружено. Служебной информации в базе данных не обнаружено. Соединение с корпоративной сетью не обнаружено. Попытка установления соединения провалилась. Информации о компании-производителе не обнаружено. Господин Жердяй, вы как законопослушный и совершеннолетний гражданин, осознающий свою ответственность в случае предоставления заведомо ложной информации, подтверждаете своё право на владение данным боевым механизмом? Подтверждаю. Пожалуйста, прижмите обе ладони к сенсорам на подлокотниках ложемента. Оставайтесь неподвижным. Смотрите перед собой. Производится привязка жердя к боевому механизму City Hunter. Личный и бортовой номер 701. Произнесите следующие слова. Я полноправный владелец и пилот боевого механизма модели City Hunter с бортовым номером 701. Я полноправный владелец и пилот боевого механизма модели City Hunter с бортовым номером 701. Привязка завершена. Запись сведений о новых имущественных правах в нейроимплант невозможна. Нейроимплант не обнаружен. Такого не имею. Обнаружено наличие особой связи владельца жердя с глобальным божественным эхо. Связь с глобальным божественным эхо? изумлённо повторил я. Подтверждаю. Обнаружено наличие особой постоянной связи владельца жердя с глобальным божественным мировым информационным эхом, также известным как глобальная игровая система или ГИС. Подтверждаете наличие такого постоянного соединения? Да. Ищу возможность подключения к ГИС в качестве отдельной боевой единицы. Провал. Ищу возможность подключения к ГИС в качестве личного имущества Жердяя. Отклик получен. Получен запрос на идентификацию. Отсылка данных. Данные приняты. Ожидание. Ожидание. Ответ получен. Ответ ГИС утвердителен. Постоянная связь между боевым механизмом Сити Хантер 701 и его владельцем Жердяем успешно установлена. Доброго дня, босс. Последняя фраза "Доброго дня, босс" прозвучала не в ушах, а прямо в моей гудящей от переизбытка эмоций и новой информации голове. Я аж подпрыгнул в ложементе, шарахнувшись макушкой о шлем. "Доброго дня", ответил я вслух, невольно распахивая глаза, когда прямо перед моим мысленным взором развернулась объёмная 3D-картинка с разноцветной схемой боевого механизма. В углу виртуального экрана возникло на пару секунд тоблочко серого искристого тумана, а когда оно рассеялось, я обнаружил в углу новую кнопку-пиктограмму с надписью "Мои боевые механизмы". Обалдеть. Ткнув, раскрыл меню, и появился куцый список с единственной строчкой: "City Hunter 701". Ткнув ещё раз, вывел на экран всю ту же разноцветную схему. Левая рука окрашена красным, торс и голова жёлтые, ноги жёлтые, правая рука жёлтая. Ниже ещё немало важной информации, идущей короткими ясными столбиками. Хватило одного взгляда дилетанта, чтобы понять, боевому механизму срочно требуется огромное количество смазочных материалов. Бортовое вооружение частично неисправно, частично лишено боезапаса. Бортовая электроника в полном порядке. Бортовой реактор в полном порядке. Постоянная связь с пилотом успешно установлена. Обалдеть, прошептал я, мёртвой хваткой сжимая крохотные джойстики и вжимаясь спиной в эластичный материал ложемента боевого механизма. Обалдеть, блин. Босс, босс! До меня долетело эхо чуть встревоженного крика Туфи. Куда пропал? Я тут. Крикнул я и осёкся. Мех буквально перехватил мои слова и чуть ли не на весь склад трубно проревел: "Я здесь". "О, господи!" проблеяло с темноты туффи. "Что это, мать его, было такое?" Как пит с гулом закрылся, перед глазами замерцало, зажглось ещё несколько экранов. Зажглись картинки и перед моим мысленным взором. Десятки строчек с информацией побежали перед глазами, и по большей части они были жёлтыми и красными, но при этом мех утверждал, что мобильность присутствует. Чтобы встать во весь более чем 12-метровый рост, мне не пришлось ничего делать. Я просто подумал об этом и, сам того не ожидая, просто поднялся. Да, я поднялся. Это безумное ощущение полного слияния с огромной боевой машиной. Это не «Сити Хантер-701», а я сам, жердяй, поднялся во весь свой стальной рост. Тяжко оперся, единственной рукой о задрожавшую опорную колонну, полоснул темноту двумя мощными прожекторами, высветив крохотную фигурку Туффи, замершего по пояс в тёмной воде и потрясённо смотрящего на поднявшегося над ним исполина. «Это я, Туффи!» — хотел успокаивающе произнести «я». «Это я, Туффи!» — проревел сити-хантер и сделал шаг к седому мужичонке. «Я!» «Господи!» — замотал головой седой эльф. «Господи, у меня что-то в таребухе от шока порвалось!» Босс, это ведь ты? Да? Я, вынужденно привел я, и опять же действуя полностью инстинктивно, почти неосознанно, развернул корпус, посылая волны света в глубины огромного склада, откуда уже неслись встревоженные крики. Остановившись, поднял руку и закричал: "Всем успокоиться! Отбой тревоги! Это я, Жердяй!" Внутри боевой шагающей машины. Всё в порядке. Всё в порядке. Продолжал качать головой Туффи, медленно погружаясь в воду. Кажется, у меня инфаркт. Сюда не придётся разгрузить, проворчал я, успев перед этим разобраться с ползунками звука внешних динамиков и резко убавить громкость полностью. Вот теперь у меня точно инфаркт, босс. руку произнёс я широко улыбаясь мне надо найти мою руку